Глава восьмая. Тучи сгущаются. «А, по-моему, все получилось классно», — отвернувшись от капитана, сказал Али. «Мы все были в раздевалке, и последние минут двадцать выслушивали недовольство капитана по поводу нашего прохождения первого тура». Эрхан раздраженно глянул на дроу. «Нет, не классно. Это было плохо. Изначально плохо». Перевел взгляд Корку. «Ирой, ты вообще боевик или кто? Ты забыл все, чему нас учили, как атаковать нежить второго ранга? Ты гоблину уступил, тупому, безмозглому гоблину, нежить, с которой ты должен был справиться на раз». «Это был некроманский гоблин, накачанный силой», пробосил Ирой. «А ты боевик с кучей амулетов и уже далеко не первокурсник». Жестко резанул капитан. «Или ты впервые нежить увидел? Из головы все выбило. Переводись в бытовые некроманты, и будет тебе счастье. Там только мелкие призраки, да третьесортная нежить, способная испугать разве что малыша. Ну ладно, гоблин. А с големом что? Ты позабыл о предосторожности? Или упоминание о его участии в турнире прошло мимо тебя? Я с говорил, потом следил, чтобы она была аккуратна. «Чудесно!» — усмехнулся Эрхан. «То есть Льяра виновата, что ты не смотрел, куда идешь? Ты слышала, Льяра? Постарайся впредь не отвлекать ире разговорами, а то у него от этого память хуже становится». Зеленый великан опустил глаза и хмуро смотрел себе под ноги. «А Эрхан продолжал, переключившись на Эльката. «Ми, у тебя изначально какая миссия была?» Мой фамильяр, уже ставший маленьким, И сидевший на моем плече, Юрка спрятался под мои же волосы. Защита Льяры, гаркнул капитан. Чем ты занимался? Ми! -и! Пискнул тот, не показываясь на грозный взгляд боевика. Чем угодно, но только не твоей непосредственной подопечной. Ты вел себя как подросток, которому дали в лапы магию. И ехоу! Посмотрите, какой я и как я могу! Показушник, а не фамильяр. «А о твоей излишней самонадеянности я и вовсе молчу!» Эрхан окинул всех быстрым и очень острым взглядом. «У меня такое ощущение, что все и разом забыли, что вы на турнире, и решили, что это просто поигрульки, боевые навыки!» «Нет, не слышали! Приемы! Нет, не знаем! Боевые заклинания и амулеты! Не учили, понятия не имеем, как ими пользоваться!» У Али, понятно, любовь мозги вышивла. Он защитное заклинание толком поставить не смог. Его какой-то там некроман чуть не сломал. — Не какой-то, один из лучших в институте, — хмуро выдал дроу. И тут же добавил. — По-моему, ты сгучаешь, хан. Рядом с Али, крепко держа его за руку, стояла Хьюди и старалась не смотреть на гневного капитана команды. А тот ее, казалось, и не замечал. «Мы все же первые», — напомнил Дроу. Лицо Ирхана исказило ухмылка. «Первые! И вот здесь я, пожалуй, соглашусь с этим выскочкой дояром. Нам тупо повезло». «Зато Льяра себя проявил хорошо», — ставил Иррой. Стоило напомнить обо мне, как капитан круто повернулся и уставился на меня, собственно. «Ах, Льяра, точно!» «Скажи мне, Льяра!» На поле, кроме тебя, и личия, еще кто-то был? Я оглянулась на ребят, пытаясь понять, что от меня хочет услышать Эрхан. Все стояли хмурые и угрюмые. То есть поддержки мне сейчас не ждать. Я снова повернулась к капитану и кивнула. — Вы все. И остальные участники. — Вот именно! И остальные! — наигранно-радостно сообщил Эрхан. Сощурился и уже холодно поинтересовался. «Тогда каких нечистых ты так сосредоточилась на одном противнике, что позабыла о том, что кто-то еще есть на поле?» «Я сколько раз повторяла, повторяю: повторяю, слушаем в оба уха. Одним глазом на одного противника, вторым за спину и вокруг себя. Нужно видеть всех, по крайней мере тех, кто оказался рядом. То, что тебя чуть не прибил Хлот, это тоже везение». Ты подпустила его настолько близко, что он тебя рукой достал. Понимаешь? Рукой. Ты не увидела его, не услышала, не почувствовала. Ты занималась личием и ни о ком больше не думала. Если бы не Эстер, не видать нам не то, что первого места. Мы были бы на месте демонологов. И сейчас не праздновали победу, а прощались с турниром. Теперь уже все. И я тоже стояли, понурив головы. Сегодня к вечеру жестко заявил Эрхан. «Завтра, послезавтра, три дня и все последующие до окончания турниров, все свободное время мы проводим здесь, на полигоне. Никаких дел, никакой личной жизни!» Он сверкнул глазами на Али. «Только тренировка, тренировка, тренировка до седьмого пота, до глюков в глазах, до потери сознания. Я все вам напомню. От первого курса до последнего занятия. Надеюсь...» «Всем все ясно!» Он рывком сдернул полотенце с вешалки, накинул себе на плечи и направился в душевую, хлопнув дверью. «Да...» — задумчиво протянул Иррой. «Давно он не видел Эрхана таким злым. Что-то мне подсказывает, это не только из-за наших косяков». И на меня выразительно глянул. «А я что? Разве я виновата? А нужно уметь держать эмоции в руках. «Ми!» — пискнул Элькат, выбираясь из-под моих волос и с опаской посматривая на дверь, за которой только что скрылся капитан. «Жесть! Теперь ни одной свободной минутки!» — вздохнул Али, покосившись на Хьюди. «Прости, это нам необходимо. Я теперь буду как морж вяленый возвращаться. Но это всего лишь пока не закончится турнир». Девушка улыбнулась. «Не страшно и совсем не катастрофично». Может, Эрхан и прав. Я очень хочу, чтобы вы выиграли и стали лучшими. Хотя даже не так. Я уверена, вы выиграете. А я могу помочь. Мы все уставились на Хьюди. Она стояла, как ласковое солнышко, и с теплом смотрела на нас. И веснушки ей удивительно шли. А глаза искрящиеся. Наверное, это из-за Али. Все-таки она была очень хороша собой. И я была рада, что такая девушка не досталась этому недомерку, ее бывшему Райду. Хьюди улыбалась. «Я же артефактор. Я могу создать...» «Стоп! Стоп! Стоп!» — поднял руку Иррой. «На турнире запрещено использовать артефакты, которые создали не мы». Она качнула плечиками. «Я знаю. Но я не о турнире, а о ваших тренировках. Так вот, я могу создать артефакты накопления. Во время ваших тренировок они будут запоминать все, что вы делали. А перед соревнованиями вам это...» «Передадут. Так вы станете...» Она задумалась. «Нет, не сильнее, а...» «У вас как бы в памяти будет быстро всплывать все, что вы прошли или делали на тренировках. Мы используем этот амулет, чтобы не забывать то, что учили, и не повторять по несколько раз одни и те же темы. Держим его неделями, а то и месяцами, а потом перед практикой опустошаем. И так все знания сразу обновляются. Потом снова оставляем его накапливаться. — И так, постоянно. Это очень помогает. — Теперь я понимаю, — протянул Али. — Как артефакторы даже в экстремальных условиях так быстро вспоминают создание любых артефактов и амулетов? — Да, — кивнула их Юди. — Именно так. После обучения многие из нас создают по массе таких артефактов и постоянно держат рядом. Они годами накапливаются. Правда, на их создание понадобится некоторое время. Но я потороплюсь. Сейчас же, как вернусь в комнату, приступлю к работе. Ты очень талантлива. Просто умница. Я горжусь тобой, — с нежностью сказал Али. И все таки он мне все больше нравился. Умеет же быть настоящим, любящим мужчиной. Эх, я бы на месте Хьюди голову потеряла. Судя по ее взгляду и как зарделась девушка, она была близка к этому. — А что, неплохая идея, — сказал Эррой. — Я за. Ми! Подал голос Илькат. Я тоже, поддержал Али. Они еще обсуждали, нужна ли помощь Хьюди, какие ей зелья, предметы и компоненты необходимы. А я смотрела на нее и думала: так вот кто мне поможет в создании моего артефакта. На выходе с полигона мы столкнулись с ректором Вроном. Тот скупо улыбнулся. Что же, вы хорошо себя показали? Я был уверен, что ваша команда. Студент Альмари пройдет первый тур. Но извольте обратиться к студентке Лияре. Теврах строго посмотрел на меня. Я понимаю, что тренировки и подготовка к турниру занимают у вас массу времени, однако я все еще жду ваш доклад. Я густо покраснела. «Ректор, Врон!» — начал было Ирхан, но был остановлен жестом руки и смолк. Ректор продолжал смотреть на меня. «Так что с докладом, студентка Шео?» «Я сдам», — пискнула чуть слышно. «В ближайшее время». Он кивнул. «Я постараюсь вам поверить. Не стоит испытывать мое терпение и хорошее отношение». Врон медленно развернулся и пошел по тропинке к институту. «И мы пошли тоже, только еще медленнее, чтобы отстать от ректора». «Что за доклад?» — спросила догнавшая меня Хьюди. «На тему жизни и смерти?» — протянула я своими словами. Девушка покачала головой. «Сложная тема. А что, ее все, кроме тебя, сдали?» Я пожала плечами. «Не знаю. Я уже один сдала, но Врон хочет, чтобы я обширнее раскрыла тему, и мое видение ему не совсем понравилось. Но зато, видимо, очень заинтересовало», — улыбнулась Хьюди. а «Ректор Теврах...» Редко кого-то заставляет переделывать работу, даже если она в пару строк и совсем не в тему. Но в твоем случае есть плюс. Врон хорошо видит талантливых и необычных студентов и всегда пытается их развить сильнее, чем остальных. Если он хочет увидеть доклад более обширным, значит, он что-то в этом увидел, в тебе увидел и желает убедиться. — Меня это мало радует, — Виолата звалась я. — Не представляю, что писать. О чём думала, я уже высказалась. Хьюди задумалась, нахмурила лобик. На эту тему хорошо бы поговорить с теми, кто стоит на грани этой самой жизни и смерти. У них точно есть свое видение. Возможно, что-то изменится и в твоих рассуждениях, и они станут более понятными и глубокими. Точно! Я остановилась и с восторгом посмотрела на девушку. Тамплины! Они же в двух мирах! «Давно мёртвые, но до сих пор живые. Хьюди, ты умница!» Девушка рассмеялась. «Нет. Просто зачастую артефактором, для того, чтобы узнать, как работает тот или иной амулет, приходится испытывать его на разных существах. Так мы понимаем, как он воздействует на различную ауру. Например,» Есть такие амулеты, которые на живых и мертвых действуют по-разному. Или такие, которые нельзя нацепить на живого и, наоборот, есть стойкая непереносимость у нежити. А еще амулеты драконов и людей отличаются по силе. Очень много разностей, и все их необходимо проверять. Я предложила тебе то, что сама использую, не более. «Не слушай ее, Льяра!» — раздался позади голос шедшего следом Али. «Она скромна». На самом деле у нее уникальные мозги. Лучше бы такие мозги были у тебя. Особенно во время турнира, — буркнул Эрхан. И все замолчали. Дальше уже шли тихие и угрюмые. А я подумала, как же мы зависимы от нашего капитана. Его голос и настроение не просто воздействовали на всю команду. Он мог одним словом или фразой поднять боевой дух, настроение. А мог убить их. Наверное, потому он и капитан. Эрхан имел вес в команде, и если я понимала правильно, не только в нашей. Да и в институте к нему относились с большим уважением. И я не могла отдать себе отчета, почему, но гордилась и самим Эрханом, и тем, что я именно в их команде. С каждым разом все больше убеждалась, что боевик мне нравится. Его поступки, решения, даже наказания казались правильными и взвешенными. Младший Альмари был лидером, таким же, как и дояр. Вот только все чаще при мысли о боевике образ Рыжего у меня мерк, а мысли плавно стекались снова к Эрхану, и от них становилось тепло внутри. А еще я ему доверяла, а Рыжему нет. И я не могла это объяснить, разве что ощущениями магии внутри себя. Она благостно растекалась, когда я видела боевика, и сжималась при встречах с Рыжим хотя, возможно, это из-за напряжения, которое я чувствую, находясь в противоборствующей команде. Я понимаю, что не должна общаться с дояром. По крайней мере, пока не закончится турнир. Мы медленно шли по аллейке и почти достигли института, когда на всю территорию громко, пронзительным женским голосом секретаря ректора прозвучало «Студент Кильяра Шео и Хью найлер Просим вас пройти в кабинет декана Кхетса Шаира! Срочно!» «Вас ожидают!» Мы остановились, переглянулись. Парни помрачнели. «Это еще что такое?» хмуров никуда спросил Эрхан. «Так, Али и Ирой обедать, час отдыха, и на полигон для тренировки. Я иду с девушками. Разберемся, что там случилось. Обойдемся без обеда», — жестко заявил Али. «Все вместе идем». «Согласен», — кивнул Ирой. «Не делай это своих бросать! Все и пойдем!» С этими словами они направились впереди нас. А мы с Хьюди очередной раз переглянулись и потопали следом. В кабинет мы ввалились толпой, под возмущение секретаря, встретившего нас еще в коридоре. «Я их всех не пускала! Вызвать охрану!» Хет сидел в своем кресле у стола и что-то сосредоточенно чертил. Медленно поднял голову, Посмотрел на секретаря, убрал в сторону бумаги и негромко произнес. «Леди Элизабет, вы свободны. Спасибо за помощь. Ступайте к своему начальнику и спасибо за содействие. Здесь я сам разберусь». Девушка тихо прикрыла за собой дверь, а декан поднялся. «Я в очередной раз отметила про себя изменения в кабинете Кхетса. В нем было все так же сумрачно». Но сегодня он был таким, каким я видела его в первый раз, попав сюда. Окно вернулось, и шторы, как и секретер со столом. Шкаф у стены снова оказался закрытый со стеклянными дверцами. Зато теперь здесь не было камина. Пропала шкура и парочка кресел. Да и стены оказались не каменными, а затянутыми в серые шелковые обои. Вот интересно, как декан это проделывает?» Как меняет обстановку? Что вообще с этим местом постоянно происходит? В смысле, с кабинетом? «Похвально!» — прозвучал в это время голос искателя. «Похвально, что вы постоянно так защищаете свою команду, капитан Альмари. Для, возможно, будущего искателя это прекрасная черта. Я видел немало капитанов, которые бросали своих ребят в трудные моменты, Отворачивались, едва возникала искорка сомнения. «Вы не такой, и мне это импонирует. И если бы решал только я, то, вероятно, вы бы уже числились в рядах студентов Института Искателей. Но есть одно маленькое очень весомое «НО». Студент Кальяра Шео. Она не вызывает столько же доверия. Верхан встал, прикрывая меня. «Я готов за нее поручиться». «Вам не нужно быть настолько уверенным в своих высказываниях», — с усмешкой сказал Кхец. «Скажу больше, вы очень много о ней не знаете». «Так скажите, чего воду мутить? А я уже решу», — хмур проговорил боевик. Искатель медленно пошел по комнате. «Капитан Альмари, будь у меня на руках хоть одно веское доказательство или факт, я бы вам все выложил». Но, имея хоть талику сомнений, я не считаю верным вводить вас в малейшее заблуждение. И все же, — сощурился Эрхан, — я хочу знать все, что касается членов моей команды. И готов нести ответственность. Хец остановился в трех шагах от боевика. Взгляд темных глаз стал пугающим. Не стоит кидаться такими словами, они слишком серьезные. И уж тем более не стоит верить тому, кто вашу веру пока не заслужил. Не весть, к чему она может привести. Не боитесь угодить прямо на эшафот? За слепую веру, за вскользь брошенные слова и не ваши грехи. Эрхан напрягся. Вы мне угрожаете, искатель Хет Шаир? Я намекаю, что прежде чем заступаться за кого-либо, вам стоит получше его узнать. А теперь я бы просил вас покинуть мой кабинет. Он окинул быстрым взглядом всех парней. Разговор, что произойдет здесь, не предназначен для вас. Но если девушки захотят, то сами все потом расскажут. «Говорите при нас!» — стал рядом с Эрханом Дроу. Декан усмехнулся. «Я все больше уважаю ваш командный дух, но, видимо...» Он мешает вам меня услышать. Придется проводить вас самому. Темная дымка тут же сорвалась с пальцев искателя. Я успела увидеть только, как шевельнулись его губы, и, мгновенно потоки магии обвили парней и, распахнув дверь, выкинули их из кабинета. Эльката с собой прихватите! след им бросил кец. После чего Ми был сорван с моего плеча все теми же потоками и отправлен следом за боевиками. Дверь захлопнулась, и перед ней появилась тонкая серая вуаль. «Так нас никто не услышит», — заявил декан, прошел и присел на край стола, сложив руки на груди. «А теперь рассказывайте», — посмотрел на нас. Мы с Хьюди, непонимающе пожали плечами. «О чем?» — настороженно спросила я. «Да, о чем?» — повторила за мной девушка. «О внезапном выздоровлении студентки Хьюди». Недобро улыбнулся нам декан. «Очень скажу вам любопытная история. Я желаю ее услышать из ваших уст. О внезапном изменении ауры студентки и о том, с каких пор у вас, студентка Шео, появились знания в области восстановления и воскрешения магии». Я побледнела. Ну, мне так показалось, потому как руки начали мелко дрожать и кончики пальцев заледенели. «Вижу, вы нервничаете, студентка Шео». Декан опустил руки, сложив пальцы в замок. «Я вас внимательно слушаю!» юдина на меня покосилась вопросительно. Я вжала голову в плечи. «Мне нечего сказать!» Шепнула. «Нечего?» Хец выпрямился и снова зашагал по кабинету. «Тогда я за вас расскажу!» «Вы находились в соседней палате от студентки Хьюди и зачем-то зашли к ней после чего та полностью восстановилась и, мало того, вернула себе магию даже в большем объеме, чем та у нее была. Вопрос, свою ли? Или это вы, Льяра, были столь любезны, что поделились источником силы? Заметьте, темной силы. Девушка, стоявшая рядом со мной, побледнела. — Это правда, Льяра? — декан остановился и усмехнулся. — Вижу, для нее это столь же удивительно. — Я, вероятно, открыл вам глаза, студентка юди «Поздравляю! Вы обладатель темной магии. Той самой темной, выразительно добавил он. Хьюди закусила верхнюю губу с надеждой, смотря на меня. Я выпрямилась, гордо вскинула голову. «Снова ваши необоснованные подозрения?» У меня голос окреп. «Да сколько можно!» «Да, я несовершенный носитель темной магии. Да, той самой, первородной. Но давайте будем объективны и правдивы». «Ведь не я одна, искатель хец «Напомните, королевский род вроде тоже ее носители, но никому в голову не придет пытаться обвинить их в составе групп сопротивления!» хец усмехаться перестал. В глазах его начал разгораться яростный огонек, жесткий и давящий на меня всей его драконьей сутью. Я прямо ощутила мощь, готовую разорвать меня. Внутри все задрожало, но я упрямо сжала кулаки». И хотя голос дрогнул, потеряв твердость, я все же продолжала говорить. «Вам прекрасно известно, что темную можно подчинить или договориться. Да много чего можно, не вступая на путь сопротивленцев. Но вам так хочется меня уличить, что вы готовы сыпать обвинениями направо и налево. Да, я поделилась истоком. А что в этом плохого? Хьюди погибала. Вы понимаете, чем грозит для мага потеря магии? Понимаете. Хьюди — прекрасный артефактор. Но на этом моменте ее жизнь была бы закончена, по крайней мере, магическая. С каких пор институт готов разбрасываться подающими надежды студентами? Я всегда считала, что студентов, имеющие большой потенциал, нужно поддерживать. И если есть возможность спасти, то спасать. «Вы же со своими подозрениями готовы сгубить будущего отличного артефактора лишь для того, чтобы поставить на ком-то очередной ярлык!» Хец закашлялся. Ярость в глазах пропала, как и давящая на меня мощь. Зато зашевелилась тьма на кончиках его пальцев. «Смело! Поздравляю! И глупо, как всегда, делиться истоком. Такой даже искатели себе не позволяют!» Вы просто кладезь глупых поступков, студентка Шео. Знаете, я сейчас действительно начал сомневаться. Зачем сопротивлению такие дуры? Это оскорбление. Я вспыхнула. Согласен, резко бросил он мне. Не меньше, чем вы высказали сейчас, обвиняя меня практически в убийстве студентки Юди из-за собственных мнительных мотивов. Но и вы меня обвиняли. Почему я должна молчать? «Вы студентка под подозрением. Я искатель. Вы соображаете, с кем говорите? А вы понимаете, в чем меня обвиняете?» «Хватит!» — прозвучало звонко и раздраженно. Мы разом замолчали и повернулись на голос. Из-за шкафа, за которым я в прошлый раз слышала звуки, вышла... «Сирея!» «Как же мне все это надоело!» — раздраженно заявила она. Хет Шаир! Я уверенно заявляю, Ильяра не сопротивленка!» Пекан сощурился. «Откуда такая уверенность?» «Да вы посмотрите на нее!» Она указала на меня пальцем. «Она же дура! Заучка волею судьбы, попавшая на турнир!» «Вы плохо знаете сопротивленцев», — заявил искатель. «Да к тому же она дала исток студентке Хьюди. Вербует?» «Дура!» — повторила Сирия. «Вот и дала. Хотя...» — протянула она, глянув на Хьюди. А мы с той стояли совершенно растерянные. Если бы я была на месте Ильяры и имела такие возможности, то поступила бы так же». Моё удивление выросло до неприличных размеров. А Сирея продолжала. «Вы же дальше своих поисков ничего не видите и не слышите, Декангхец. И уж точно вам известно, что когда Хьюди потеряла магию, ее недоносок парень ходил и всем говорил» что ему не нужна пустышка. И он ее уже бросил. Только представьте, этот кретин рассказывал, что ждет, когда она приползет к нему и будет умолять ее принять. И тогда он, так и быть, согласится. Но только в роли второсортной любовницы. Потому что на большая пустышка не тянет. Хьюди покачнулась. Я успела ухватить ее за локоть. «Так вот», — рявкнула Серия, — Я бы с удовольствием поделилась с ней магией, хотя бы для того, чтобы утереть нос этой скотине. Хет смотрел на некромантку с не меньшим удивлением, чем я. А еще, продолжала Серия, я бы голову Дженни снесла. Это же она нажаловалась. Я видела, как она подходила к вам сразу же после турнира. Так вот, спешу сказать, что в первую очередь подозреваю ее редкостная дрянь. Уж слишком она пытается подсунуть вам Ильяру. У меня немного рот приоткрылся поторопилась его захлопнуть. Я, конечно, могла ожидать от некромантки что угодно, но такая слепая вера в меня... Я была благодарна, вот честно, от всей души. И по поводу Джейны тоже была согласна. Редкостная дрянь. Хец нахмурился. «Успокойтесь, студентка Сирея. Я подумаю над тем, что вы сказали. Сейчас все свободны, кроме Льяры. Подождите ее за дверью». Это всего пара минут. Сирея с недоверием посмотрела на декана, но не стала ждать, пока тот силком их выпроводит. Подошла, взяла Хьюди за руку и вывела из кабинета. Хец задумчиво смотрел на меня. студент Льяра, я признаю, что правда в словах Сиреи есть. Но что вы скажете о наличии у вас темной магии? Первородной магии, которой обладают практически все повстанцы?» Я покачала головой. «Ничего. Я и сама узнала о ней совсем недавно. Мне пришлось искать книги, чтобы иметь возможность хоть как-то справиться, а вернее, найти общий язык». «Найти общий язык с первородной?» У Кхеца бровь приподнялась. «И как? Получилось?» Я кивнула. Во взгляде искателя появился задумчивый интерес. «И все же я буду присматривать за вами», сказал декан после минутного молчания. «Ступайте, Льяра!» И да, я к вам попозже зайду, посмотрю, что там у вас за книги. Я повторного предложения выйти ждать не стала. Оторопливо выскочила из кабинета и, только закрыв за собой дверь, смогла выдохнуть свободно. В коридоре меня ждали все. Боевики, Сирея с Хьюди и Ми с большими круглыми глазами-пуговичками, взирающими на меня с немым укором. Остальные ребята смотрели вопросительно и хмуро, кроме Сиреи. Судя по ее виду, некромантке было совершенно плевать на происходящее. «Я жду!» — мрачно сказал Эрхан, когда мы направились прочь от кабинета декана. «Объяснений?» — спросила я. «Да». «Не сейчас. А мне бы хотелось их услышать именно сейчас!» — строго заявил боевик. «Все же странно, что сам декан постоянно интересуется тобой. Я ощущаю, что где-то здесь какая-то тайна». И мне от этого не по себе. Всем не по себе, когда рядом чувствуется обман, добавил Алекс. Ми! сказал Элькат, перебирая с рук зеленого великана на мое плечо. Я не обманываю, тихо сказала я. Тогда объясни, почти с мольбой в голосе попросил Эрхан. Да нечего объяснять, встряла Сирия. Ильяра, ты чего молчишь? Думаешь, тебя одну подозревают? Это не так. Нужно уметь отстаивать свои права и саму себя. И подозрение — это еще далеко не факт. Подозревают? Удивленно глянул на меня Эрхан. Льяру? Рассмеялся Дроу. Да в чем нашу заучку могут подозревать? В краже особо пыльных книг? Сирея повернулась и показала язык Алиаксу, ведущему за руку Хьюди. И тут же пояснила остальным. Декан Хец подозревает Льяру в пособничестве сопротивленцам. «Что?» — разом воскликнули боевики. «На каком основании?» — ухватил меня за руку Эрхан и рывком повернул к себе. И внимательно посмотрел в лицо. Я только моргала растерянно. «На основании наличия ульяры темной магии», — ответила Сирия. Боевик отпустил меня и уставился на некромантку. «Это ничего не значит! А у кого из нас ее нет в разном количестве?» — усмехнулся Иррый. Мы же все некроманты, по сути. Работаем с темной энергией. — Почему подозрение именно на Льяру? — Сирия усмехнулась. — Потому что у нее уровень силы зашкаливает, и ее темное — это не то, о чем ты сейчас рассказываешь, Верзила. — У нее первородная тьма. Теперь понимаете? Тишина. Гулкая настолько, что стало слышно наши шаги по коридору. «Зато теперь можно объяснить, как Илья справилась с той нежитью на полигоне», — протянул Али. «Да, и вообще многое объясняет», — добавил Иррой. Ну, ребята, это все та же наша Ильяра, так ведь?» «Так», — твердо заявил Ирхан. «И взяв меня за руку, мы бы знали, если бы она была приверженкой сопротивления или имела к ним какое-либо отношение. Я ведь прав, Ильяра?» Я вяло кивнула. Ну, кажется, боевика это вполне устроило. «И хватит об этом», — добавил Эрхан, крепче сжимая мои пальцы. «Кстати, Сирея, а что ты делала в кабинете декана и почему мы тебя там не видели? Ты откуда взялась?» Некромантка поморщилась. «Так и знала. Теперь начнутся домыслы и прочее, прочее, прочее. Я один раз вам скажу». «Ничего у меня с деканом нет, слышали?» «С деканом нет». «А с Искателем?» — насмешливо полюбопытствовал Али. Некромантка покосилась на него с надменным взглядом. «И как на тебя такая правильная и вежливая девушка, как Хьюди?» — обратила внимание. «Признайся, алекс ты использовал зелье влюбления?» Али спокойно отреагировал на выбор с «Интересно, а что ты используешь на встречах с Кхетсом?» Она усмехнулась а мне нужно что то использовать сверкнула лукавым взглядом моя харизма и без магических уловок достаточно привлекательна ага воскликнул дроу значит все таки что то между вами есть любовь весело пропел Иррой. — придурки безлобно бросила серия и мысли у вас придуршные. я всего лишь отрабатываю свои косяки я нагрубила искателю и он Короче, перебираю архивы в кабинете. Вот и все. «Да, разочарование», — улыбаясь, пропел Али. «А я уж думал, что к грозному кхетцу можно через тебя подкатить. Ты разбила мои надежды на будущие зачёты по его предмету». И все рассмеялись. Кроме меня. «Может, я плохо узнала Сирею? Но архивы... А она перебирает?» Молча, залежи пыльных старых книг, а еще Кхец как-то быстро согласился с предположениями девушки. Слишком быстро. Что-то наша некромантка договаривает, и я в последнюю очередь поверю в ее отработку перед искателем. По крайней мере, уж не с книгами в архиве точно. Но высказывать свои мысли вслух я не собиралась. В конце концов, кто я такая, чтобы осуждать или лезть в жизнь некромантки? Мне бы со своими делами разобраться. А они с каждым днем все наваливались и наваливались, как снежный ком. А может, мы все поедим?» — предложил Иррой и погладил живот. ерхан остановился, глянул в окно коридора. «Время достаточно. Есть и отдыхать. Заниматься будем позже, на закате. Сегодня и без того трудный день вышел. Все тут же оживились и дружную толпой направились к столовой. В отличие от остальных, с удовольствием уминающих ароматные блюда, у меня кусок в горло не лез. Хотя сегодня было отличительное меню. В честь турнира. Жареное мясо, к нему запеченный деревенский картофель, сырный салат и золотистый компот. А еще пирожные, воздушные, пахнущие ванилью. К нам то и дело подходили студенты, поздравляли. Иные, на наоборот, хмурились, завидев нашу компанию, и садились за столы, стоящие подальше. Я вяло ковырялась в тарелке. Ми лежал посреди стола и почувствовал животик. Иррой до того сбегал в библиотеку и принес ему книгу с оборотными заклинаниями. Элькат умел добрую половину знаний, а теперь блаженно щурился на всех. Орк сидел рядом с некроманткой и рассказывал не слишком веселые шутки. Но девушка смеялась, запрокидывая голову и сверкая лучистыми глазами. «Хватит, Ир, я подавлюсь! Ха-ха-ха!» Алис с Хьюди сидели на самом краю стола подальше от остальных и о чем-то тихо переговаривались. А когда Дроу бросил на меня удивленный и настороженный взгляд, я поняла, что девушка рассказала ему о истоке, которым я с ней поделилась. Я вжала голову в плечи. Есть расхотелось совсем. Эрхан сидел рядом со мной. Ел молча, ни с кем не говорил. Просто жевал, смотря в тарелку. Наконец трапеза была окончена. «Мы сами в комнату доберемся», — быстро сказала я, поднимаясь из-за стола. «Вечером встретимся на полигоне». Коротко бросил нам Эрхан. «Надеюсь, хоть до общежития вы дойдете без приключений». Я кивнула, подхватила ильката усадила его на плечо и пошла к выходу из столовой. серия их юди направились за мной а боевики не сдвинулись с места уже на выходе я повернулась и посмотрела на них ребята сидели рядом склонившись к столу и что то тихо обсуждали и я от чего то готова была поклясться что говорят они обо мне вот только без приключений дойти до комнат нам не удалось все в сборе три гадюки института мерзкий примерзший подлючий голосок сына казначеева Я его на всю жизнь запомнила. Даже у Джейны голос был не столь гадкий. Четверо парней стояли в холле у ступеней, ведущих на второй этаж. Стояли, сложив руки на груди, и с нескрываемым ехидством, смотрели на нас. И среди них был бывший парень Хьюди. — Что тебе нужно, Райт? — нахмурилась девушка. Парень оскалился. — Мне тут птичка на хвосте принесла, что оказывается ты у нас теперь темная. «Ну, и как ощущать себя, приближённой к сопротивленцам?» «Оторвать бы хвост этой сороки», — зло подумала я. Мина на моём плече напряженно заёрзал. Ему парни точно не нравились. Сирея выступила вперед. «А ты никак завидуешь?» — пропела Медова насмешливо. «Хьюди теперь везде значимая, хотя она и ранее выделялась среди артефакторов. Тебя ведь именно это зацепило?» А ты как был просто сыночком казначей, так им и остался. И в настоящего, уважаемого мага, ты не вырастешь никогда, так и останешься дополнением к папочке. А когда тот сгинет, то тебя выпнут, как шавку, потому как, по сути, ты просто ноль. Кстати, а что за псины рядом с тобой? Нашел себе свору? О, вполне на тебя похоже! Большего ждать и не приходится. Интересно, что ты им наобещал? «Место при казначействе?» Райд покрылся пятнами. Яркими, пунцовыми пятнами. И, ткнув в нас рукой, хрипло произнес. «Разорвите эту сучку!» Трое парней переглянулись и уверенно направились к нам. Нормальные такие вышмаги. В отличие от Райда, явно что-то собой представлявшие. Скорее всего, Сирия права. «Ребята не за дружбу выступают рядом с казначейским сынком». Я даже во взгляде одного увидела сомнение, но оно испарилось и едва раздалось визгливое. «Проучите их!» Парни оскалились. И тут я увидела то, чего не видела никогда за время пребывания в институте. Один из магов остановился. Глаза его побелели. Он щелкнул пальцами, что-то тихо проговорил и... Все трое раздвоились. Еще щелчок и вокруг нас стояли уже девять копий магов. Еще щелчок, и они начали изменяться. «Мать моя ты, драконица!» — сказала Серея, тоном, не предвещающим ничего хорошего. «Девчонки, нам хандец! Это не просто маги, это оборотни!» А перед нами уже стояли на задних удлиненных лапах со зверскими оскалами на мордах крупные серые волкалаки Сирея подняла руки. «Ты не сможешь обратиться здесь?» Воскликнула Хьюди. «Потолки слишком низкие. Ты разнесешь институт и нас под обломками похоронишь!» Сирея зарычала от разочарования. «Тогда готовьтесь, что разнесут нас!» Оборотни щелкнули зубами. «Ну все, нам конец». Это были первые и последние мысли, прежде чем Сирея выскочила вперед, и на нее ринулись сразу четверо. Я успела призвать первородную. Хьюди просто завизжала. Ми прыгнул, перевоплощаясь в воздухе, и ринулся в бой. И, как назло, ни одной живой души в коридоре, кроме нас. Кто из волколаков успел зацепить некромантку, порвав на той костюм от бедра и вверх, оставляя кровавую рану? Тут же был отброшен в колонну силовым ударом такой мощи, что-то та треснуло от основания до потолка. обортень лишь усмехнулся и расплылся дымкой. Иллюзия. На его месте сразу появился новый, встряхнулся и направился на нас. Хьюди не была бойцом, но и у нее нашлась парочка амулетов. Девушка швырнула ими в подступавших волков. Один успел отскочить, второй завыл, начав тереть обожженную морду. Я же выпустила первородную. Она взвелась, подвывая и раскидывая от меня противников, скрутилась жгутом, вокруг слишком близко подступивших. И опала разочарованные это оказались иллюзии уже через секунду они возникли вновь буквально в шаге от меня я выхватила клинок магия скользнула ко мне все вокруг посерело и волколаки замерли их буквально сковала они рычали и рвались, но не могли сделать и шагу и виною тому была не моя магия и тут раздалось грозное «Несанкционированный бой! И нападения в стенах института караются отчислением либо тяжелейшей отработкой!» Мы с Хьюди тоже замерли, тяжело дыша и с удивлением смотря на внезапно появившегося в холле декана Кхетса. Он стоял перед раненой серией, в темном облачении, с тьмой яростно метавшейся у полов плаща. С черными, горящими ненавистью глазами, жуткий, испугающий, тяжелой аурой магии Искателя. Некромантка стояла, слегка покачиваясь от потери крови, держась за плечо Хетца. Оборотни пытались вырваться. Но темная петля обвела всех и уверенно стягивала, разрезая и уничтожая иллюзии, оставляя только магов. Я скользнула взглядом и не нашла райда. Сволочь! Сбежал! Подлец! Что ж, это вполне ожидаемо от такого труса. Декан медленно повернулся к некромантке. Она отпустила его плечо и начала оседать. Он поймал ее на руки, заглянул в лицо. «Все хорошо, девочка». С непередаваемым переживанием проговорил искатель. «Сейчас все будет хорошо». «Они!» Она всхлипнула. «Они!» «Я разберусь с ними». Он бросил на затихших оборотней суровый взгляд. «Они ответят не только за нападение, но и за угрозу особи королевского рода». Маги, уже перевоплотившиеся, стали не просто бледными, а буквально мертвенно-серыми. «Хец!» — прошептала серея и уткнулась головой в его грудь. «Все хорошо, моя девочка. Я разберусь с ними». «У меня первородная, от удивления, на пол лужицы стекла. стекла!» Хьюди чуть приоткрылся рот, и даже Мий хлопнулся на задницу и быстро заморгал глазами-плошками. Декан бросил на нас мимолетный взгляд. «Никому ничего о том, что вы сейчас видели». Мы с Хьюди одновременно кивнули. Декан взмахнул плащом и исчез в серой пелене портала, увлекая за собой на аркане магии трех оборотней. Остались только я, Хьюди и Ми. Переглянулись. «Ну!» — протянула я и смолкла, не найдя слов. «Ага!» — кивнула Хьюди. «Ми!» — выдал Элькат. Мы все разом посмотрели на то место, где мгновение назад были Искатель и Некромантка. А потом туда, где были оборотни. — А знаешь, — произнесла девушка, — нам нужно побыстрее сделать как можно больше амулетов. — Я даже знаю, какой первый, — сказала я, — и очень надеюсь на твою помощь. — Любая, которая в моих силах, — проговорила Хьюди. И мы обе развернулись, собираясь направиться в мою комнату. И тут к лестнице выбежали запыхавшиеся боевики. «Льяра!» — заорал Эрхан. «Что произошло? У меня амулет огнем горел!» «Ничего!» — вздохнула я. «Уже ничего!» «Хьюди?» — подскочил к артефактору Али. «Что? Рассказывайте!» Она пожала плечами. «Райт!» — Дро ужал кулаки. «Я его!» — девушка покачала головой. «Думаю, он на какое-то время затихнет». Парни непонимающе смотрели на нас вы можете объяснить что здесь произошло похоже райду не нравится что хьюди теперь не с ним сказала я но она права на какое то время он успокоится что вы сделали спросил иррай ничего я покачала головой просто деконхет вовремя мимо проходил он объяснил райду что так себя вести не следует боевики переглянулись деканхетс заступился за вас с сомнением спросил эрхан «Именно», — кивнула Хьюди. «Ну, там правила института и прочее. Да, заступился». «А где Сирея? Она же пошла с вами», — начала оглядываться Иррой. Мы с Хьюди посмотрели друг на друга и разом выпалили. «А она не захотела с нами. Не по пути оказалась». Парни снова переглянулись. Судя по лицам, нам они не слишком поверили. Али покачал головой и взял Хьюди за руку. «Провожу-ка я тебя до комнаты». «А мы к Ильяре собирались начать амулеты делать», — теперь уже честно призналась девушка. «Вот обеих и проводим», — строго сказал Эрхан и посмотрел на Ильката. «Ми, а тебе есть что сказать о произошедшем?» Тот развел лапами. «Ми!» — и направился к ступеням. Мы пошли следом.